Глава 12. Возвращение Одиссея. Когда стало смеркаться, дядюшка Ред с видом взволнованным и таинственным призвал всех в гостиную, поставил каждого возле предназначенной ему кучки с вооружением и стал снаряжать каждого для предстоящей экспедиции. Он относился к этому очень серьезно и всё делал чрезвычайно тщательно. Так что сборы заняли довольно много времени. Во-первых, каждый из зверей было поясано ремнем. Потом за ремень сбоку был засунут меч, а с другого — боку сабля для равновесия. Дальше — пара пистолетов и полицейская дубинка. Были также выданы каждому несколько пар наручников, пластырь, фляжка и коробочка с сандвичами. Барсук, добродушно посмеиваясь, сказал. «Ну ладно, Рэти, тебя это вдохновляет, а мне не принесет вреда. Но я собираюсь сделать то, что я должен сделать. Одной, только вот этой...» «Погляди...» «Палкой...» Дядюшка Рэд возразил. «Перестань, барсук, прошу тебя. Ты прекрасно понимаешь, как мне бы не хотелось, чтобы ты потом упрекал меня...» что я хоть что-то позабыл. Когда все было готово, барсук взял затемненный фонарь в одну лапу, а в другую — свою палку. И сказал, «Ну, ребята, следуйте за мной. Первый крот, потому что я им очень доволен. Потом Рэд, потом Тоут. И послушай, Тоут, не болтай так много, как ты обычно болтаешь». «Иначе я отошлю тебя назад и уверяю тебя, что тут я буду непреклонным, как сама судьба». Тот так жаждал принять участие в происходящем, что без единого звука принял отведенное ему последнее место. И звери двинулись в путь. Дядюшка-барсук вел их некоторое время берегом реки, потом неожиданно свернул и скрылся в отверстии, прорытом в берегу прямо над самой водой. Крот и дядюшка Рэд молча последовали за ним и благополучно прошли через отверстие потому что видели, как это проделал сам барсук. Но тоут, конечно, ухитрился поскользнуться и свалиться в воду с громким плеском и пронзительным визгом. Друзья выволокли его из воды, торопливо отжали, вытерли, успокоили и поставили на ноги. Но барсук серьезно рассердился и сказал, что теперь уж это будет точно в последний раз, если тоут снова начнет валять дурака. Наконец, все они проникли в потайной подземный ход, и экспедиция, наконец, действительно началась. Было холодно, и темно, и сыро, и низко, и узко. Бедный тоут начал дрожать. Частично от страха перед ожидаемыми событиями, частично от того, что насквозь промок. Фонарик был далеко впереди, и он невольно отставал, оказываясь в темноте. Потом он услышал, как дядюшка Ред зовет его строгим голосом. «Иди же скорее, Тоут!» Его охватил ужас от мысли, что он может отстать и остаться один. И он пошел настолько скорее, что налетел и сбил с ног дядюшку Ретта и Крота. А они оба налетели на Барсука. И на какое-то мгновение все смешалось. Барсук подумал, что кто-то нападает на них сзади, и поскольку с палкой или саблей было не развернуться, выхватил пистолет и чуть не всадил пулю в лоб мистеру Тоуду. Когда он разобрался, что на самом деле произошло, то очень рассердился и сказал «Ну всё, уж на этот раз надоедный Тоут отправится обратно». Но Тоут расхныкался, и те двое обещали, что они берут на себя ответственность за его поведение. И в конце концов барсук примирился, и процессия двинулась дальше. Только на это расшествие замыкал Ретт который вел мистера Тоуда перед собой временами, сжимая его плечо своей крепкой лапой. Так они нащупывали путь и потихонечку продвигались вперед, навострив уши и держа лапы на рукоятках пистолетов, пока, наконец, барсук не сказал. «Ну, мы должны быть уже почти что под Тоуд Холлом». Потом вдруг они услыхали, Как могло показаться в отдалении, но на самом деле, по-видимому, почти над их головами, неясные звуки, множество приглушенных голосов. Какие-то возгласы, приветствия, тупанье и стук кулачков по столу. На мистера Тоуда снова напал страх. А барсук только заметил... Это происходит у них. У ласок. Подземный ход начал подниматься. Некоторое время они прошли ощупью. Шум сделался вполне отчетливым и раздавался уже прямо над головой. Они различили крики Ура! Ра, ра! Топот маленьких ножек и позвякивание стаканов. Ого, как веселятся!» — Сказал Барсук. Пошли! Они кинулись вверх по подземному ходу и шли по нему, пока он не кончился потайной дверью в буфетную. В парадной столовой стоял такой потрясающий гомон, что не было почти никакой опасности, что их услышит. Барсук сказал: Ну, ребята, теперь все вместе. И все четверо надавили причем на дверь и откинули ее. Помогая друг другу, они вылезли наружу и оказались в буфетной, где только одна тонкая дверка отделяла их от пирующего врага. Как только они выбрались из подземного хода, шум сделался просто оглушительным. Наконец, когда крики «Ура!» и топот постепенно стихли, послышался голос. «Итак, я постараюсь больше не задерживать ваше внимание!» Бурные аплодисменты. Но прежде чем я сяду на свое место, крики ура, я хотел бы сказать слово о нашем добром хозяине, мистере Тоуде. Мы все знаем, какой мистер Тоуд, громкий смех. Хороший тоут, скромный тоут, честный тоут! Крики восторга. Только дайте мне до него добраться! Проскрежетал зубами Тоут. «Погоди!» — еле удержал его барсук. «Всем приготовиться!» «Позвольте мне спеть для вас песенку!» — продолжал голос, «которую я сочинил в честь нашего хозяина!» Продолжительные аплодисменты. Затем главный Ласка, а это был он, начал петь высоким песклявым голоском. «Шел на прогулку, мистер Тоут, по улице шагая!» Барсук весь подобрался, крепко схватил палку обеими лапами, оглянулся на своих товарищей и вскричал. «Час настал! Все за мной!» И распахнул дверь. «О, боже мой! Какой крик и писк и виск наполнил комнату!» Ласки в ужасе ныряли под столы и скакали в окна, как сумасшедшие. В каминную трубу кинулись хорьки, и все там безнадежно застряли. Это был поистине грозный момент, когда четверо разгневанных героев появились в столовой. Там переворачивались столы и стулья, на землю летели тарелки и стаканы. Могучий барсук ощетинил усы. И дубинка его так и свистела в воздухе. Крот, черный и мрачный, размахивал палкой, издавая боевой клич. Я крот! Я крот! Дядюшка Рэт, решительный, не оставляющий врагу никакой надежды, так извинил своим оружием всех времен и народов, прикрепленным к его поясу. А тут Тот просто неистовствовал от волнения и уязвленной гордости. Он раздулся вдвое против своей обычной величины. Подскакивая в воздухе и гикая, он заставлял кровь застывать в жилах врага. «Шел на прогулку, мистер Тот», — вопил он. «Я покажу им прогулку. Они у меня прогуляются». И он бросился прямо к главному ласке. Их было всего-то навсего четверо, но охваченным паникой и ласком казалось, что вся столовая полна чудовищ. Серых, черных и рыжих, гикающих и раздающих удары дубинками грандиозных размеров. И они бежали с визгом ужаса и отчаяния, кидаясь в разные стороны. Кто в окна, кто в печную трубу. Только бы поскорее, только бы подальше удрать от этих ужасных дубинок. И вскоре дело было сделано. Взад и вперед, вдоль всей парадной столовой, расхаживали четверо друзей, опуская палки на всякую голову, которая вздумает высунуться. Через пять минут комната была очищена. Через окна с выбитыми стеклами. До них доносились затихающие вдали крики неприятелей, улепетывающих через лук. Распростершись на полу, лежала около дюжины врагов, и Крот в срочном порядке надевал на них наручники. Барсук, переводя дух, после трудов праведных, стоял, облокотившись о дубинку и вытирая пот с мужественного лба. «Крот», — сказал он, — «Ты лучший из парней. Сбегай-ка наружу, пригляди за этой, твоей горностаевой охраной. Узнай, чего они там делают. Я думаю, благодаря твоим стараниям они-то уж не доставят нам сегодня много хлопот». Крот тут же исчез прямо через окно. А барсук попросил двоих оставшихся перевернуть стол и поставить его на ножки. Он велел подобрать ножи, и вилки, уцелевшие тарелки и стаканы из груда осколков на полу. И поискать, не найдется ли чего, что могло бы им послужить ужином. «Меня нужно покормить», — сказал он без обиняков в своей обычной простой манере. «А ну-ка взбодрись и пошевеливайся, Тоут. Мы отвоевали твой дом» а ты нам даже бутербродика не предложишь. Вполне довольный собой, Тоуд был, однако уязвлен тем, что барсук превознес крота. И притом ни слова не сказал в одобрении мистера Тоуда и не отметил, какой он мировой парень, и как отлично он сражался, и то, как он набросился на главного ласку, как перекинул его через стол одним ударом своей дубинки. Но он ничего не возразил барсуку, а принялся вместе с дядюшкой Рэтом рыскать в поисках пищи. И вскоре они нашли джем из гуаявы в стеклянной вазочке и холодного цыпленка, и язык, почти совсем нетронутый. Разве только самую малость? Немного бисквита со сливками и много салата из раков». А в буфетной они наткнулись на целую корзину французских булочек и обнаружили сколько угодно сыру, масла и сельдерея. Они уже собирались садиться за стол, когда в окошечке показался крот. Похохатывая, волоча в охапке дюжину ружей. «Всё!» — сказал он. «Как я могу понять, горностаи, которые и так уже были заведены и нервничали, Услышав крики и вопли внутри дома, побросали ружья и приготовились бежать. Правда, некоторые какое-то время держались. Но когда ласки кинулись на утёк, горностая решили, что их предали. Они схватились с ласками, а те пытались от них отделаться, чтобы скорее убежать. Так они боролись и катались по траве, пока многие не скатились прямо в речку. Они все так или иначе исчезли. «Никого там нет, а я собрал и принес их ружья. Так что все хорошо». «Отличный и достойный зверь», — сказал барсук, жуя цыплёнка и бисквит одновременно. «И еще об одном одолжении я хочу тебя попросить, Крот. Прежде чем ты сядешь с нами рядом поужинать». Я бы не стал тебя затруднять, но я знаю, что на тебя можно положиться. Мне бы хотелось, чтобы я мог это сказать о каждом из тех, с кем я знаком. Рэд мог бы этим заняться, но ведь он поэт. Я прошу тебя, отведи этих молодцев, лежащих на полу, наверх. И заставь их вычистить и прибрать спальни». Проследи, чтобы они из-под кровати хорошенечко вымели и сменили постельное белье и отогнули краешек одеяла, как это полагается делать. И проследи, чтобы они принесли по кувшину теплой воды и свежие полотенца и не нераспечатанный кусок мыла в каждую спальню. А потом можешь выдать им потрепки на брата, если тебе этого захочется, и прогони их через черный ход. Я надеюсь, что мы больше никогда их не увидим. А потом возвращайся и поешь вареного языка. Он, право же, первоклассный. Я очень доволен тобою, крот». Покладистый крот поднял с пола палку, выстроил пленников в линейку, скомандовал «Шагом марш!» и повел свою команду на второй этаж. Через некоторое время он вернулся назад и, улыбаясь, сообщил, что каждому приготовлена спальня. Чистенькая, как новая. Я не стал задавать им трепку. Хватит уж им на сегодня. Ласки тоже со мной согласились и просили меня не утруждать себя. Они очень раскаивались и просили прощения за все, что они наделали. Они сказали, что во всем виноват главный Ласка, и горностаи и что они очень хотели бы услужить нам в возмещении ущерба и что нам стоит только намекнуть и они тут же прибегут я им дал по французской булке каждому и выпустил через черный ход они побежали прочь изо всех сил сказав это крот придвинул стул к столу и набросился на холодный язык а тоут поскольку он был джентльменом преодолел свою зависть к нему и сказал по доброму спасибо тебе милый крот за все твои усилия и прости за беспокойство которые выпали сегодня на твою долю и особенно тебе спасибо за умонаходчивость которые ты проявил сегодня утром барсук очень обрадовался этому и воскликнул «Слушайте! Слушайте!» — говорит наш доблестный Тоуд. Так разговаривая, они завершили ужин, радостные и довольные, и вскоре пошли отдохнуть на постелях с чистыми простынями в родовом доме мистера Тоуда. Отвоеванному врагов благодаря беспримерному мужеству и доблести, совершенной стратегии и правильному обращению с палками. Следующим утром Тоут, который, как всегда, проспал, спустился к завтраку в позорно поздний час и обнаружил на столе некоторое количество яичных скорлупок, кусочки остывших, похожих на резину тостов, кофейник на три четверти пустой и, право, больше почти ничего. Это плохо подействовало на его настроение, тем более, что это был, как ни крути, его дом. Через окно комнаты для завтраков он видел Крота и дядюшку Рэта, сидевших на свежем воздухе на лужайке в плетеных креслицах. Они, по-видимому, рассказывали друг другу забавные истории, потому что оба покатывались с хохоту, дрыгая в воздухе своими коротенькими ножками. Барсук, который сидел в кресле, углубившись в утреннюю газету, только поднял глаза и молча кивнул, когда Тоут вошел в комнату. Но Тоут держал себя в руках. Поэтому он сообразил себе завтра, какой сумел, только подумав про себя, что он с ними еще посчитается. Когда он доедал, барсук оторвался от газеты и коротко заметил. «Сожалею, Тоут, но должен заметить, что у тебя на утро много дел. Мы должны немедленно устроить банкет, чтобы отпраздновать победу. Я думаю, от тебя этого ждут». «Я хочу сказать, что так принято». «О, конечно!» — с готовностью согласился мистер Тоут. «Я готов на все, чтобы доставить тебе удовольствие. Только зачем понадобился банкет с раннего утра, я ума не приложу. Но ты же знаешь, милый мой барсук, я живу не для себя» а только для того, чтобы угадывать желания моих друзей и пытаться их исполнить. «Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле», — сердито отозвался барсук. «Не хмыкай, не фыркай в кофе». «Что за дурные манеры?» «Банкет должен, разумеется, состояться вечером, но приглашение надо написать и разослать немедленно». И писать их придется тебе. Садись к столу. Тут лежит целая пачка почтовой бумаги, на которой синим и золотым напечатано тоут-холл. Садись и напиши приглашение всем друзьям. И если ты будешь заниматься этим прилежно, то мы их разошлем еще до обеда. А пока ты трудишься, я тебе тоже помогу и взвалю на себя некоторые заботы. Я закажу банкет. «Как?» — воскликнул мистер тоут в отчаянии. «Мне торчать дома и писать эти паршивые письма в такую прекрасную погоду? Когда мне хочется обойти всю мою усадьбу и все привести в порядок и покрасоваться и порадоваться?» «Конечно, я не буду. Впрочем...» «Да, конечно, дорогой Барсук. Чего стоят мои желания и удобства по сравнению с желаниями других?» «Ты хочешь, чтобы я написал приглашение? Я их напишу. Иди, Барсук, заказывай банкет. Выбери, что ты сам захочешь. А после «Там на воздухе». Присоединяйся к беседе наших друзей, забывших обо мне и моих трудах и заботах. Я приношу это прекрасное утро в жертву долгу и дружбе. Барсук поглядел на него с большим подозрением, но открытое и искреннее выражение лица мистера Тоуда не давало поводу подозревать какие-либо недостойные мотивы в такой резкой перемене. Барсук оставил комнату и направился в сторону кухни. Как только дверь за ним закрылась, мистер тоут поспешил к письменному столу. Пока он разговаривал с Барсуком, его осенила роскошная идея. Хорошо, он напишет эти приглашения, но он уж постарается, чтобы в них было сказано о его ведущей роли в битве, И как он одним махом уложил главного ласку. И он намекнет на свои приключения и на то, какие победы ему удалось одержать. И еще на вкладыше он напишет что-то вроде программы, которая примерно так складывалась у него в голове. Речь — мистер Тоут. Обращение — мистер Тоут. Краткое содержание. Наша тюремная система, водные пути Старой Англии, торговля лошадьми и как следует ею заниматься, собственность, права и обязанности, возвращение к земле, типичный английский землевладелец. Песня поет мистер Тоут. Песня сочинена им самим. Другие сочинения будут исполнены в течение вечера. Автор и композитор — мистер Тоут. Идея чрезвычайно ему понравилась, и он усердно трудился. К полудню все письма были написаны. В это время ему доложили, что маленькая и довольно ободранная ласка робко справляется, не могла бы и она чем-нибудь быть полезной джентльменам. Тоут величественно выплыл из комнаты, и увидал, что это один из вчерашних пленников, выражает свое уважение и готовность быть полезным. Тоут потрепал его по голове, сунул ему в лапу всю пачку с приглашениями и велел бежать и скоренько разнести их по адресам. А потом, если хочет прийти обратно, где, может быть, его будет ожидать Шиллинг. Несчастная ласка казалась действительно очень благодарной, и с рвением поспешила выполнять возложенное на нее поручение. Когда приятели, проведя все утро на реке, свежие и оживленные вернулись домой к обеду. Крот, который чувствовал легкие уколы совести, выжидательно поглядел на мистера Тоуда, думая, что он дуется на него. Но оказалось, что все наоборот. Тут был весел и доволен собой что Крот начал что-то подозревать, а дядюшка Рэд и дядюшка Барсук обменялись многозначительными взглядами. Как только они вместе пообедали, тот глубоко засунул лапы в карманы своих брюк и бросил невзначай. «Побудьте без меня, друзья мои. Требуйте все, чего захотите». И важно направился к двери, ведущей в сад чтобы обдумать там свои речи на предстоящем вечере. Но дядюшка Ред схватил его за локоть. Тоут примерно догадывался, в чем было дело, и попытался вырваться. Но когда барсук схватил его за второй локоть, он начал ясно понимать, что происходит. Оба зверя, зажав его с двух сторон, припроводили беднягу в маленькую курительную комнату, которая выходила прямо в прихожую, заперли дверь и усадили на стул. Потом они оба встали прямо перед ним, а Тот глядел на них с подозрением и злостью. «Послушай внимательно, Тоут», — сказал дядюшка Рэд. «Мы должны поговорить о банкете, и я очень сожалею, что этот разговор возникает. Но мы хотим, чтобы ты ясно понял раз и навсегда», что не будет никаких речей и песен. Постарайся осознать, что на этот раз мы не просим тебя, а обязываем». Тот понял, что он в ловушке. Они все наперед разгадали. Они видят его насквозь. Его мечта разбилась в дребезге. «А может, я спою всего лишь одну маленькую песенку?» — попросил он жалобно. — Ни одной, — ответил дедушка Рэд твердо, хотя сердце у него защемило, когда он увидел, как у бедняги дрожит нижняя губа. — Ни к чему это, Тоуди. Ты сам знаешь, что все твои песни — это сплошное зазнайство, бахвальство и тщеславие. А все твои речи — это сплошное самовосхваление и... и... «И... и страшные преувеличения!» «И... и спесь», — добавил Барсук, который любил называть вещи своими именами. «Все для твоей же пользы, Тоуди», — продолжал Рэд. «Ты ведь сам понимаешь, что рано или поздно тебе придется начать новую жизнь. И сейчас для этого самое подходящее время. Что-то вроде поворотного момента в твоей жизни». И, пожалуйста, не думай, что тебе труднее все это выслушать, чем мне произнести. Тоут молчал, погруженный в свои мысли. Наконец он поднял голову, и по его лицу можно было сказать, что он пережил глубокое потрясение. «Вы победили, друзья!» — сказал он срывающимся голосом. Не о многом, я вас просил. Просто покрасоваться еще один вечерок. ловить ухом аплодисменты, которые всегда, как мне казалось, пробуждают во мне мои лучшие качества. Однако я знаю, что правы вы, а не прав я. С этого времени я буду совершенно другим друзья мои вам никогда больше не придется за меня краснеть я даю вам слово но боже мой боже мой как мне трудно его давать и прижав платок к глазам он шатаясь вышел из комнаты барсук сказал дядюшка рад я чувствую себя негодяем интересно ты Понимаю, понимаю, сказал дядюшка Барсук мрачно. Но это надо было сделать. Ему еще жить и жить здесь, и надо, чтобы его уважали. Ты что, хочешь, чтобы он был всеобщим посмешищем? Чтобы его дразнили и над ним глумились всякие горностаи и ласки? Нет, конечно, ответил дядюшка Рэд. И, кстати, о ласках. Какое счастье, что нам удалось перехватить ласку, когда она только что отправилась разносить эти его приглашения. Как только ты мне рассказал про утреннее, у меня закралось подозрение. Поэтому я взял и поглядел на эти приглашения. Пришлось конфисковать все. Они просто позорные. Бедный добрый крот сидит сейчас в своей спальне и заполняет обыкновенные пригласительные билеты. Время банкета приближалось. Мистер Тоут все еще сидел в своей спальне, погруженный в задумчивость и меланхолию. Положив голову на лапы, он долго и глубоко размышлял. Постепенно его лицо прояснилось, и он начал улыбаться. Медленные растянутые улыбки сменяли одна другую. Потом он начал хихикать смущенно и самодовольно. Потом он запер дверь, задернул шторы, составил все имевшиеся стулья полукругом, встал перед ними в позу, заметно раздувшись и увеличившись в размерах. Потом он поклонился... Два раза кашлянул и запел громким голосом перед потрясенной аудиторией, которую он так ясно видел в своем воображении. «Последняя песня мистера Тоуда». «Мистер Тоуд вернулся домой. Были крики в столовой и паника в зале. Были визги в конюшне и вопли на причале». Когда Тоут вернулся домой. Когда Тоут вернулся домой, И стекла летали, и двери ломались, Горноста избежали, и ласки умчались, Когда Тоут вернулся домой. Трамп-то там барабаны стучат, И трубы трубят и поют, И солдаты... Берут под салют. И пушки полят, и машины гудят. Герой возвратился назад. Все кричите «Ура!» Пусть никто не молчит, пусть громко кричит. Имя тот, что так славно и гордо звучит. Будем праздновать мы до утра. Он пел все это очень громко, с большим пылом, и когда допил до конца, начал все сначала. После этого он издал глубокий вздох. Долгий, долгий, долгий вздох. Потом он обмакнул головную щетку в кувшин с водой, причесался на прямой пробор, прилизал волосы, отпер дверь и спокойно спустился вниз, чтобы приветствовать гостей, которые к этому времени должны уже были начать собираться в гостиной все звери закричали ура когда он вошел и столпились вокруг него, поздравляя его и восхваляя его ум и боевые качества но мистер тоу только легонько улыбался и бормотал да нет что вы или иногда для разнообразия Совсем напротив. дядюшка выдра, который, когда он вошел, ораторствовал, стоя на каминном коврике в кругу восхищенных слушателей и рассказывал, как бы он поступил, если бы присутствовал при битве, кинулся к нему с распростёртыми объятиями и хотел сделать с ним по комнате круг почета. Но Тоут легонько отстранился, заметив. «Нет». Барсук был мозговым центром, крот и Рэд приняли на себя основной удар, а я просто был рядовым. Звери были явно ошеломлены таким неожиданным оборотом дела. И Тоут почувствовал, переходя от группы к группе гостей, что он был предметом острого интереса. Барсук заказал роскошный и обильный ужин, и банкет необыкновенно удался. Было много разговоров, и смеха, и остроумия. Тут, конечно, сидел во главе стола, говоря приятные вещи гостям направо и налево. В промежутках он бросал взгляды на своих друзей и видел, как дядюшка Ретт и дядюшка Барсук глядят друг на друга с открытым от удивления ртом. И это доставляло ему огромное удовлетворение. Некоторые из гостей, которые были помоложе и полегкомысленнее, стали спустя какое-то время перешептываться, что мало раньше тут бывало веселее. Кое-кто стучал кулаком по столу, кричал: Тоут, спич! Тоут, произнеси речь! Песню! Но тоут только легонько качал головой, поднимая лапу, мягко протестуя, и настойчиво угощал гостей деликатесами, беседуя с каждым. Задавал вопросы об их детишках, которые еще не доросли до банкетов. И в конце концов у всех создалось впечатление, что банкет прошел по всем правилам. Он теперь и на самом деле совсем другой, мистер Тоут. После этого события... Все четверо друзей продолжали жить своей жизнью, так грубо нарушенной гражданской войной. Они жили в полном веселье и радости, и никакие нашествия их в дальнейшем не тревожили. Мистер Тоуд, посоветовавшись с друзьями, выбрал золотую цепочку и медальон, отделанный жемчугом, и отправил дочке-тюремщика с письмом, которое даже дядюшка Барсук нашел скромным, благородным и изящным. Машинист тоже получил благодарность и компенсацию за все его старания и доставленные ему неприятности. Под сильным нажимом Барсука даже тетка с баржи была разыскана, и ей была вручена стоимость ее лошади. Хотя Толт страшно этому сопротивлялся, заявив, что он был просто посланцем судьбы призванным наказывать жирных теток с мускулистыми руками, которые не умеют узнавать настоящего джентльмена с первого взгляда. Домашняя экспертиза признала сделку с цыганом приблизительно справедливой. Время от времени в долгие летние вечера друзья совершали прогулки по дремучему лесу, который после усмирения и укрощения был для них теперь не страшен и было приятно видеть, как почтительно с ними здоровались его обитатели. И как матери ласки выводили своих малышей на порог норы и говорили, показывая. «Смотри, детка, вон идет великий мистер Тоут, а это доблестный мистер Ред, могучий воин, который идет рядом с ним. А вон тот, знаменитый мистер Крот, о котором папа тебе столько рассказывал». Когда детишки капризничали и не слушались, то им говорили, что если они не успокоятся, страшный серый барсук придет, посадит их в мешок и утащит. Это была низкая клевета на барсука, который по-прежнему, хоть и сторонился сообщество, от души любил маленьких детишек. Но эти угрозы всегда действовали безотказно.